«Случай шестой». «Нет, вроде бы здесь», — сказал Иван Иванович таксисту. Машина, подпрыгивая на разбитом асфальте и разбрызгивая грязь, уже второй раз объехала высоченную груду ржавого кровельного железа и остановилась. Иван Иванович, под пристальным наблюдением двух немыслимо древних старушек, выставившихся истуканами на лавочке у подъезда, Расплатился с таксистом. Машина отъехала, а Иван Иванович остался стоять на одной ноге посреди огромной бурой лужи, соображая, в каком направлении безопаснее опустить сухую ногу. «Ванька, ты!» Долетело откуда-то сверху. Иван Иванович задрал голову, потерял равновесие и стал в лужу обеими ногами. Над ограждением верхнего углового балкона различима маячила бледная физиономия Филимона Ужова. Даже очень издалека и снизу выразительный Ужовский нос выглядел, как всегда, длинным и обвисшим. — Деньги есть! — крикнул Ужов. — Есть! Дуй ко мне! Иван Иванович, подняв пенистую волну, выбрался из лужи и захлюпал ногами мимо Истуканова оставляя мокрый, бурый след. «Опять к фильке-писателю!» изрекла первая старушка. «К нему!» подтвердила вторая. «Ноги вытирай!» пропели старушки дуэтом. Иван Иванович повозил подошвами по грязным картонным ящикам, расплющенным на кафельном полу, и скрылся в кабине лифта. Пока лифт, завывая, И, озномно трясясь, не спеша тащился кверху, Иван Иванович успел прочесть на стенах кабинки «Что Лида дура» и рассмотреть выполненный в условной манере портрет какого-то человека в очках и шляпе, обрамленный много раз повторяющимся глаголом «Жуй». Едва Иван Иванович ступил на площадку, как услышал из-за двери глухой голос Ужова. «Ванька, спаси меня!» «Филимон, что с тобой?» — Иван Иванович рванул на себя ручку двери. «Открой, Филимон!» «Не могу! Я заперт!» «Как заперт?» «Обыкновенно, на замок!» «Капитолинка заперла!» Иван Иванович быстро представил себе улыбающийся рот ужовской супруги, розовую улыбку в напомаженных губах и тусклый взор никогда не улыбающихся глаз. «Случайно заперла?» «Нарочно!» У меня вчера был день рождения. Сережка с Иркой были Фомка, Васька и Жоржетка. Свой веселый мир Ужов населял на всех уровнях жизни Петьками, Ольками, Костиками и сам себя воспринимал не иначе, как Фильку, хотя фильки этому шел уже шестой десяток. Догадаться, кто из общих знакомых скрывался на сей раз под кличками гостей, Иван Иванович не успел. Ужов перешел к воспоминаниям. «Выпивки было, залейся. Все выхлебали, сволочи. Утром стою. Головка бо-бо денежки тю-тю, во рту наждак. Ну, ты сам знаешь». Иван Иванович ничего этого не знал, но неважно. Он зато знал. Филимон Ужов убежден, что вокруг дико пьют, и абсолютно все, просто не все еще замечены в этом. А Ужов продолжал из-за двери. Портки спрятала, а главное, дверь на ключе. Она недавно замок здоровенный врезала, капиталинка. Ужов за дверью задышал каштангист, идущий на побитие рекорда. «Ванька, умираю! Не умрешь!» «Умру!» — помолчали. «Я дверь ломать не буду!» — твердо заявил Иван Иванович. — У меня и так неприятности. Сценарий украли. — Иди ты со своим сценарием, — глухо заскулил Ужов. — Другой напишешь. — У тебя почти на глазах друг умирает. Вот это неприятности. Ужов чихнул и затих. — Филимон! Тишина. — Филимон! В паническом испуге заорал Иван Иванович. а А-а-а! «Как тебе помочь?» «Спустись на первый этаж. Третья квартира. Спроси Витьку, слесаря. Скажи, Филька умирает. Он хороший мужик, поймет!» Иван Иванович спустился вниз и позвонил в квартиру номер три. За дверью зашлепали шаги и раздраженный женский голос спросил. «Чего надо?» «Можно Виктора, слесаря?» Вежливо обратился Иван Иванович к дверной клеенчатой обивке. «Нету его! Во дворе посмотрите!» Иван Иванович вышел во двор. «Идет!» — сказала старушка, завидев Ивана Ивановича. «Вы не подскажете, где найти слесаря Виктора?» — обратился к ним Иван Иванович. Старушки сдвинулись теснее, крепко сомкнули полые свои рты и стали глядеть куда-то вдаль. По выражению глаз было понятно, что вдаление наблюдают что-то крайне возмутительное. В глубине двора, возле мусорных бочков, стоял приземистый мужчина с бумажным кульком в руках. У его ног в кружок расселись штук восемь тощих кошек. Мужчина поминутно заглядывал в кулек и, соблюдая одному ему известную очередность, наделял кошек пищей. «Ванька, вон он с кошками!» Закричал сверху ужов. Иван Иванович направился к мусорным бочкам и остановился за пределами кошачьего круга. «Кранов, говорю вам, в настоящее время нет!» Неожиданно обрушился на иван иванча мужчина с кульком. И быстрым взглядом оценив действия таких своих слов, уже миролюбиво заключил. И прокладок тоже нет. «Мне, — сказал Иванович, — Я и доверительно сообщил в порядке информации. Филька умирает. Мужчина бросил кулек на землю и, перешагнув через сбившихся в кучу кошек, подошел к Ивану Ивановичу вплотную. Просверлив Ивана Ивановича бирюзовыми глазками, строго спросил. Что это с ним? Иван Иванович доложил обстановку. Витька, слесарь, выслушав безвыходное обстоятельства Ужова, Дал такое заключение. Фильку жалк. Хороший мужик. Но я замка не трону. Ведь если что, капитолина его... Меня захобут и в конверт. Пускай мучается. И в перевалку зашагал к дому. Иван Иванович поплелся за ним. «Витька!» Заголосил ужов с балкона. «Чего орешь?» Еще громче Ужова отозвался Витька. «Неудобно! Плевать я хотел! Тут все свои!» «Жалко мужика!» Обернувшись, бросил слесарь Ивану Ивановичу и скрылся в подъезде. Иван Иванович снова поднялся к Ужовской двери. «Не может он! Капитолины боится! Хрен с ним! Что-нибудь придумаем!» «Филимон!» Иван Иванович поцарапался в дверь. «Знаешь, я начисто забыл, что писал в сценарии. Ты не помнишь? Ну, тот, который мы обсуждали на худсовете. Не помнишь? Не помню. Я свои-то теперь не все помню». «Плохо дело», — сказал Иван Иванович. «Не знаю, что и придумать». «Придумал!» — крикнул Ужов из-за двери. «Тут рядом кафе «Незабудка» как выйдешь из подъезда направо за угол дома. На правой помощенной дорожке шагов 300 Слушаешь? Иван Иванович кивнул. Ванька, ты здесь? Да. Возьмешь за стойкой бутылку портвейна и попросишь трубочку коктейльную. Слышишь? Слышу. Зачем трубочку? Чудак. Вставим в замочную скважину. Понял? Понял. «Иди, Ванька!» Иван Иванович пошел. «Ванька!» — позвал Ужов из-за двери. «Что, Филимон?» «Я на тебя надеюсь, Ванька!» Когда Иван Иванович заворачивал за угол дома, Ужов, перевесившись с балкона, кричал. «Направо! И еще раз направо! Триста шагов! Трубочку не забудь!» В незабудке Иван Иванович ждал, пока барменша сдаст пустую тару, купил портвейн и, конечно, про трубочку забыл. Повернул обратно к незабудке и едва не угодил под скорую помощь, которая выскочила из-за кустов. «Залил зенки, дядя!» Только успел крикнуть Иван Ивановичу санитар из окна машины, и скорая помощь, взвыв, промчалась мимо. «Просто так трубочек не даем!» — объявила бармыша. — Возьмите коктейльчик. Пришлось соглашаться. — Какой желаете? — Москва? ишны Надежда? — Надежда, — сказал Иван Иванович, забрался на высокую табуретку и подумал. — А вдруг сейчас выпью эту Надежду, расслаблюсь, и память вернется? Ведь бывают такие случайные совпадения? — Иван Иванович вынул из бокала трубочку и залпом заглотнул всю порцию. Потом зажмурил глаза и постарался сосредоточиться. Сначала перед внутренним взором Ивана Ивановича проплыли ничего не выражающее розовые пятна. Потом сквозь эту неопределенную муть стало проступать какое-то неясное видение. «Ну давай, давай, определяйся!» Внутренним голосом подхлёстывал видение Иван Иванович. Видение стало определяться, стали вырисовываться очертания, как будто человеческой фигуры. «Пусть какой-нибудь из моих персонажей», — ты пища молил Иван Иванович. А видение, между тем, оформлялось, становилось объёмным. И вдруг Иван Иванович, не открывая глаз, ясно увидел перед собой Витьку слесаря на фоне помойных бочков. Иван Иванович застонал и открыл глаза. И сразу же ощутил приторную коктейльную сладость во рту и тяжесть в области печени. «Сколько с меня?» — спросил Иван Иванович. И, не дождавшись сдачи, зашагал к Ужовскому дому. У подъезда, выхлистов из берегов бурую лужу, митинговала толпа. В гомоне голосов можно было уловить, что пьяным и дуракам счастье. На подходе Ивана Иванча толпа примолкла. Откуда-то из самого центра вывинтился витька слесарь и подошел к Ивану Ивановичу вплотную, доверительно сообщил. «Дружка вашего на скорую увезли. Как увезли? Сердце?» «Может, и сердце». «Вы дверь открывали?» «Зачем открывать?» «Он сам выпал с балкона». М -м -м. Как вы ушли?» «Он все за угол дома заглядывал. Ждал, значит. Ну и вывалился. Да прямо на листы. Его, значит, испружинило». Он на землю скатился. Но без памяти ясно. Врачи говорят, вроде целый. Живой. Был живой. Только без памяти, говорю. В полной бессознанке увезли. Иван Иванович побежал со двора, громыхая по рассыпавшемуся кровельному железу. Поразительный случай, определил врач, возвращая Иван Ивановичу Удостоверение общества кинолюбов. Из шока мы его вывели. Обследовали ни сотрясения, ни царапины. Поразительный случай. Ведь седьмой этаж — не шутки. В сущности, можно его сейчас же выписывать. Но мы денька три поддержим для профилактики. Просто поразительный случай. Можно мне сейчас его навестить? Пожалуйста. «Только мы его изолировали, а то вся больница рвется на него поглядеть!» Иван Иванович прошел за белой докторской спиной по сложному лабиринту лестницы коридоров и оказался перед дверью с закрашенными белой краской стеклянными филенками. Врач сунул руку в карман халата, потом хлопнул себя по груди, потом по лбу. «Черт, извините, ключ забыл. обождите здесь!» И исчез. Иван Иванович остался один. «Филимон!» Тихонько позвал Иван Иванович и припал ухом к дверной щели. «Принес!» Неожиданно громко спросил Филькин голос прямо в ухо. Иван Иванович схватился за сердце и через синтетику плаща ощутил тяжелую твердость бутылки. «Я... да...» «А трубочку не забыл?» Иван Иванович, не размышляя, сунул в карман плаща руку и извлек несколько помятую коктейльную трубочку. «Со мной! Давай, Ванька!» Зажав в потном кулаке сорванную шапочку пробки и прикрывая полами плаща бутылку, из горлышка которой в скважину замка уходила трубочка, Иван Иванович ждал появления врача, И его поддерживала только слабая надежда на то, что, может быть, он сейчас спасет талантливого человека».